«Я вижу, общественность тревожится не напрасно», — заметил Хейлис. Сандерсон нахмурился. «Это еще ничего не доказывает. Впредь таких промашек не повторится. К тому же эта система тревоги, во всяком случае, сработала. Если бы он не ухитрился забраться в этот отель, и мы бы не боялись переполошить там людей? Почему вы сразу не известили бюро? И если бы нам удалось заполучить его самим?» — пробормотал Сандерсон. — Тогда все было бы шито-крыто, даже от бюро. Оплошности только. Ну, хорошо, что поставили нас в известность теперь, когда он умер. Отсюда я делаю вывод, что Плутония вы не нашли, не так ли? Сандерсон опустил глаза, избегая ровного внимательного взгляда Хейлиса. — Да, — признался он и добавил, обороняясь. «Мы не могли действовать слишком открыто. Здесь тысячи людей. Если бы пошли слухи, что это как-то связано со станцией...» «Тогда бы вы погибли. Даже если бы вернули Плутоний. Я так понимаю». «Сколько он здесь находится?» Элис посмотрел на часы. «Сейчас 3.57». «Весь день. Мы не успели взять его на лестнице. Он перепрыгнул через перила и разбился»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 «Есть одна возможность», — заметил Хейлис. «Его слова!» «Как он сказал?» «Хэллоуин!» Сандерсон кивнул. «Да, несколько секунд он был в сознании, прежде чем умер. Мы спрашивали его, где Плутоний, и он сказал «Хэллоуин!» Хейлис глубоко вздохнул и медленно произнес. «Это все, что он сказал?» «Все!» «Его слова слышали три человека».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 Потому-то он его и спрятал. В любом номере имеются пустые укромные уголки. Во всех номерах днем меняют белье и полотенце. И когда это происходит, дверь открыта. Он вошел, шагнул один единственный раз. И поставил чемодан туда, где его сразу не увидишь. Позже он хотел вернуться туда и забрать его. А если и поймают ящик все равно заметил бы кто-нибудь из постояльцев или персонала, отнес бы в правление и там бы его вскрыли. «Но какой номер?» с тоской протянул Сандерсон. «Мы обыщем один номер», ответил Хейлис. «И если это не сработает, придется обыскивать весь отель». И он вышел. Полчаса спустя Хейлис вернулся. Тело убрали,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 10.31, ответил Хейлис. Октябрь 31. Хэллоуин.